Охрана, не ожидавшая столь подлого удара в спину от своих союзников, была перебита. Захваченное сокровище доставили в подмосковное имение Трубецких и спрятали там до лучших времен. Князь справедливо опасался, что в речи п о с п о л и т ы й он может погореть, если кто-то случайно опознает исчезнувшее добро. Свидетелей в подобных делах оставлять не принято. Шибай по приказу Юрия Никитича перебил всех слуг, участвовавших в разбойном нападении. Но т р у б е ц к о й решил сильнее замести следы и отравил Матвея. Тут Юрию Никитичу не с в е з л о Шибай выжил и затаил зло на предавшего хозяина. Добраться до т у р б е ц к о г о не получалось. Тот перебрался в Польшу, где постепенно получил немалую власть. Там окончательно проявилась его гнилая сущность, ибо вместе с королевичем Владиславом он участвовал в неудачном походе на Русь. Сноска. 1617-1618 года. Конец носки. ш и б а я попытался насолить по-другому, забрать себе отбитые у поляков сокровища, и тут его ждало разочарование еще большее. Хитрый князь спрятал драгоценности в другом месте, и никто, кроме него, не знал в каком. От расстройства ш и б а е серьезно заболел и скончался, перед смертью поведав тайну жене. Спустя десятилетия история с сокровищами стала семейным преданием среди потомков Шибая и своеобразной идеей фикс. Юрий Никитич так и умер на чужбине, но его сын Петр, камергер польского двора и маршалок Стародубский, решил вернуться на родину. Он был п р и н я т о обласкан. Трубецкие снова вошли в большой фавор при русском дворе, подобраться к ним скрывающимся потомкам Шибая было весьма проблематично. Наконец это, пусть и с большим трудом, удалось Гавриле, тому самому дворецкому. Правда, случилось это через сто с лишним лет после злополучного нападения, да и наследники н е д о б р о й славы Шибая, чего уж тут говорить, измельчали. Далеко им было, далекого рубаке, не боявшегося никого и ничего, хотя склонность к душегубству передавалась исправно. Гаврила был слишком мелкой ф и г у р о й для того, чтобы разыграть самостоятельную партию. Пришлось посвятить в тайму бандитскую шайку, в которую и входил Леха вырвиглаз. Бандитам отводилась роль силового обеспечения, если придется захватывать Никиту Юрьевича, чтобы под пытками выведать секретное место. Но это на крайний случай. Гаврила надеялся втереться к Никите Юрьевичу в доверие и разузнать все более безопасным способом. Все же Трубецкой к тому моменту стал слишком большой персоной. Интересно храпом влиятельного вельможа промечиво и чревато многими последствиями. С такими фигурами действовать нужно очень и очень осторожно. Немного погодя Гавриле пришла в голову мысль зайти еще с одного направления. Супруга Никиты Юрьевича не отличалась строгостью мравов, а среди членов шайки был красавец офицер к а р т а ш о в который без всяких усилий окрутил даму весьма легкого поведения. Гаврила надеялся, что в порыве страсти княгиня приподнесет любовнику все секреты наблюдечки, и сразу первый тревожный звоночек. В городе появился пан Кульковский, польский шляхтич, присланный свергнутым с престола Станиславом Лещинским с секретной миссией. Суть этой миссии была довольно проста: сам н е з л о ж е н н ы й король или кто-то в его окружении сумелся поставить некоторые факты и вычислить, что Трубецкие причастны к захвату о б о з а л и щ и н с к о м у катастрофически не хватало денег. Магнаты массово переходили на сторону русских. Финансовая помощь от в е р с а л и и с т о щ и л а с ь особенно после того, как миних на голову разбил по досажденным д а н ц и г о м французский десант. А тут появилась возможность взять за горло Трубецких и заставить поделиться награбленным. Кульковский нанес визит Никите Юрьевичу и принялся его шантажировать. Дворецкий давно уже подслушивал все разговоры своего хозяина и, узнав о появлении конкурентов, передал весточку к а р т а ш о в у Для таких случаев Гаврила обычно в тему использовал горничную Варю. Та давно т а с к а л а записочки от своей хозяйки по ручику к а р т а ш о в у Гаврила под каким-то благовидным предлогом попросил доставить и его послание. Варя легко согласилась. Тут произошел серьезный п р о к о л Девушка не была грамотной, но случайно услышала, как Карташов читает вслух послание от Гаврилы. Она бросается за разъяснением к дворецкому. Тот видит, что припёрт к стене, просит Варю отойти для серьезного разговора в дровяник, а сам устремляется на кухню и делает все, чтобы в т о р г н у т ь г о р я ч е г о повара-итальянца в очередной бурный приступ ностальгии. По пути хватает кушак влюбленного в Варю камердинера и, вернувшись с с а р а й сначала глушит девушку, а затем убивает. Поначалу все идет хорошо. Появляемся мы, пусть сначала по непонятному для Гаврилы поводу. Он понятия не имел, кто стащил драгоценности князя. Зато в следующий раз оказываемся в гуще расследования убийства и, поведясь на подкинутые улики, обвиняем в смерти в а р и невинного Петра. Вдобавок тот еще и погибает. Гаврила облегченно переводит дух. Чем не повод для радости? Кажется, гибель горничной сошла ему с рук, осталось лишь устранить конкурентов. к а р т а ш о в сразу после свидания вместе с дружками отправляется кульковскому. Я следую за ними, но не слишком осторожно. Меня заметили и отогнали прочь. Бандиты врываются в дом Кульковского, пользуясь тем, что никто их не ждал, безнаказанно убивают шляхтича и его слуг. Те не знают, кто пришел по их душе, но понимают, что это связано с сокровищами короля Сигизмунда. Чтобы хоть как-то отомстить убийцам, умирающий поляк пишет на стене два ключевых, по его мнению, слова: сокровища и ваза. Затем испускает дух. И тут выяснилась еще одна любопытная подробность: Кульковский и его люди никакого отношения к нападениям на миних и князей Малышевских не имели. Настоящими скоморохами, надевавшими на себя личину служащих тайной канцелярии, были к а р т а ш о в и бандиты, входившие в его шайку. Из-за зарства и за одно, чтобы сбить расследование с т о л к у они подкинули фамильные часы фельдмаршала. В итоге мы пришли к неверным выводам. Я грустно усмехнулся. Да уж супчики из XVIII века выкидывали неожиданные коленца и действовали с выдумкой, не без изящества, я бы сказал. Хрипунов не выдержал и заругался. Ивану с большим трудом удалось его успокоить. Прекративший рассказ Алёха испуганно смотрел в их сторону. и опустил руку ему на плечо. Ты, голубь, все закрылый, не переживай. Это мы не на тебя, на себя лаемся. Продолжай смело. Гаврилу-то какой ляд жизни лишил. Нечто не что неясно, дружище. Так дело не пойдет. Тут мы тебе вопросы задаем, а ты отвечаешь. Не путай. Окунев выразительно кивнул на развешанные вдоль стены плетки. Давай, Аспид, не т о м и Говори кратко, но с у щ н о с т н о Вырвиглаз, нервно сглотнул и продолжил: Выбора у меня не было. После того, как поручика нашего живота какая-то гать лишила, да вы, Гаврили, репьем прицепились. Спужался он, решил, что со всех сторон как волка обложили. Ко мне побег советоваться. ч у ю г р и т зарестуют меня, а п ы т о к я не выдержу, как на духу выложу. Ну, а коль так, и порешил я Гаврилу на погост с проводить. Всё одно никакого от него толку не было. з е л ь е о с о б о г о ему капну, л вот он и представился. Быстро отмучился. Спаси меня, Господи! Погоди, потребовал я. Ты уверен, что к а р т а ш о в а не ваша братья умертвила? к о п в себе самом в ы р в и г л а з повел плечами. Я потом ток мот Гаврилы узнал, а мимо меня ничего б не проскочило, ни одно э х о Не наш этот грех, судари, бейте, пытайте, не наш. С этим мы еще успеем, хмыкнул я. к а р т а ш о в и Гаврила мертвы, ты у нас. Много еще вашего народа на воле осталось. Много. Печально вздохнул. Вырви глаз. Должно быть, позавидовав остававшимся на свободе подельникам. Больше дюжина будет. Да, Таман с ними. Степка араб. Что, и в самом деле черный? Удивился я, вспомнив, кого называли в это время арабами. Как сажа, подтвердил. Вырви глаз. Матушка его с н е г р а й каким-то спуталась, от всего блуда стёпка и родился. Его в барском доме поначалу как диковинку держали, да потом он провинился в чём-то. Баря в Усперт забить его хотели, однако стёпка сбег. Шайку сколотил, стал атаманом. И что? Хороший атаман? Хороший. щ е р б а т ы й рот о л е х и р а с п л ы л с я в б е з о б р а з н о й у л ы б к е Тогда будем брать. Вор должен сидеть в тюрьме.